Если в Иране ботаники обнаружили рощицу эльдарской сосны, которые во всем мире дико растет только на эльдарском плоскогорье, на границе Грузии и Азербайджана, они не думают, что сосна переселилась за тысячи километров чудом. Они знают, ее туда занесли люди. Так и здесь. Может быть, название на Ата-Ята в Ивановскую область занесли из Заволжья и Приуралья люди, переселившиеся сюда. А возможно, место имел прямо противоположный ход событий. И типичные Ивановские Ата-Ята постепенно были разнесены далеко на восток с берегов Тихостроенного Ландыха. Дело историков выяснить, что это было за переселение, как и когда попали либо на Ландых из Заволжья, либо в Заволжье. Из нынешней Ивановской области странные топонимические чужаки. Так или иначе, топонимисты подали сигнал. Расшифровать его падает на долю представителей смежных наук. Можно было бы приводить здесь множество таких же примеров. И наших, отечественных, и зарубежных. К сожалению, у меня нет для этого ни места, ни времени. Властные святые, богатые. В древности люди рассуждали просто и логично. Человек основал город или первый поселился на месте будущей деревни. Как же и назвать этот город и эту деревню, если не его именем? Надо их отличить от других. Мало-помалу на место отличения пришло и хвостовство властных людей. Вероятно, Владимир Мономах... Назвавший город на окраине государства Володимир, не просто хотел отличить его от других, но имел уже в виду и прославить свое имя. Я бы не стал клеймить его. Людям всегда свойственно честолюбие, а уж в те времена оно было общим качеством властителей. Земли известного тогда мира покрылись названиями, назначением которых было напомнить об их силе, мощи, победах, мудрости. Ярославль, город Ярослава, Изяславль, крепостца, построенная Владимиром Киевским для Изяславы и Рогнеды, Мстиславль, окрещенный в честь одного из князей Мстиславов. Еще больше их было в античном мире. Многие из них сохранились, нередко претерпев сложные изменения в звуках своих имен и до наших дней. Гренобль. Город императора Грациана, Грацианополис, Орлеан, названный в честь Цезаря Аурелиана. Известны многие Александровые города и города, носящие имя Юлии Цезаря. Можно добавить сюда Барселону. Она названа в память о семье Барку. Карфагенском роде, из которого вышли. Гамилькар, Ганнибал, Газдрубал. Можно упомянуть Гибралтар. Имя — место, образованное из арабского Джебель-Аль-Тарик. Тарикова гора. Тарик был полководцем арабов, впервые вторгшихся на Пиренейский полуостров. Его воины и соотечественники наименовали место счастливой высадки именем своего героя. И как не думать теперь о подвигах завоевателей и тиранов? Их топонимическое чванство приходится признать вполне естественным, если угодно логичным. Но прошло несколько столетий, на Европу налег гнет средневековой фанатичной религиозности. Власть церкви как бы подавила светскую власть. Человек, даже богатый, даже знатный, даже могучий, стал расцениваться как скудельный глиняный сосуд. Его земные страсти, его честолюбие, его гордость одинаково осуждались и отвергались.